От этих предложений посетители совершенно онемели и только переглядывались друг с другом. Неужели они столько ждали понапрасну? Значит, договорились, — сказал Ка и обернулся к курьеру, который подавал ему шляпу. Сквозь открытую дверь кабинета видно было, что за окном гуще повалил снег. Ка поднял вратник пальто и застегнул его ушей. И в эту минуту из соседнего кабинета вышел заместитель директора. С усмешкой увидел, что Ка стоит в пальто, договариваясь о чем-то с посетителями, и спросил, «Разве вы уже уходите, господин прокурист?» «Да», — сказал Ка и выпрямился. «Мне необходимо уйти по делу». Но заместитель директора уже обернулся к посетителям. «А как же эти господа?» — спросил он. «Кажется, они уже давно ожидают». «Мы договорились», — сказал Ка. Но тут посетители не выдержали. Они окружили Кай, и заявили, что не стали бы ждать часами, если бы у них не было важных дел, которые надо обсудить немедленно и притом с глазу на глаз. Заместитель директора послушал их, посмотрел на Ка, тот, держа шляпу в руках, чистил на ней какое-то пятнышко и потом сказал «Господа, есть очень простой выход». Если я могу вас удовлетворить, я с удовольствием возьму на себя переговоры вместо господина прокуриста. Разумеется, ваши дела надо разрешить немедленно. Мы такие же деловые люди, как и вы, понимаем, как драгоценно ваше время. Не угодно ли вам пройти сюда?» И он отворил дверь, которая вела в его приемную. Как этот заместитель директора умел присваивать себе все – От чего кап необходимости вынужден был отказываться. Но, может быть, КА вообще слишком перегибает палку, и это вовсе не обязательно. Пока он будет бегать к какому-то неизвестному художнику с весьма необоснованными и, нечего скрывать, ничтожными надеждами, тут на службе его престиж потерпит непоправимый урон. Вероятно, было бы лучше всего снять пальто и, по крайней мере, заполучить для себя хотя бы тех двух клиентов, которые остались ждать в приемной. Возможно, что К. и попытался бы так сделать, если бы не увидел, что к нему в кабинет вошел заместитель директора и роется на его книжной полке, словно у себя дома. Когда К. подошел к двери, тот воскликнул. «А, вы еще не ушли!» Он посмотрел на К. От резких прямых морщин его лицо казалось не старым, а скорее властным, и потом снова стал шарить среди бумаг. «Ищу договор», — сказал он. «Представитель фирмы утверждает, что бумаги у вас. Не поможете ли вы мне найти их?» Ка подошел к нему, но заместитель директора сказал. «Спасибо, уже нашел». И захватив толстую папку с документами, где явно лежал не только один этот договор, Он прошел к себе в кабинет.